Глава 14. Мы расстались с Арной около 6 В восемь я договорился с Анной встретиться в ее гостинице и обменяться новостями. Времени у меня было часа полтора. Мы видели с Августом еще утром. Вдруг у него уже появилась полезная информация. Он же сказал, чтобы узнать о полицейском расследовании, необходимо часа два-три. Я позвонил ему из автомата на расстоянии от своего отеля, напротив оперного театра. Я хотел было продиктовать написанный на табличке номер, однако он, видимо, определился на его сотовом. Ответный звонок раздался от силы через минуту. Я нервничал, что телефон понадобится кому-либо из прохожих, но, похоже, все эстонцы уже перешли на мобильные. «Мы могли бы встретиться», Без лишних слов сообщил Август. «Вы где находитесь?» «Напротив оперы. Видите справа сквер. Найдите свободную скамейку. Через 20 минут». Я использовал освободившееся время, чтобы провериться. За последние три дня у меня как-то пропало ощущение спокойного города в тихой стране. Я повернул за театром направо, кстати, на улицу Георга Отца, и вышел на большое серое здание с якорем и звездой. Без всякого сомнения, это была эмблема советского военно-морского флота, выстоявшая в недавних революционных бурях независимости. Прохожих было немного. Я задержался перед витриной крошечного кафе, как бы размышляя, стоит ли туда зайти. Сзади было чисто. Что же тогда было вчера, с самого моего выхода с парома? «Мне пришлось посторониться, чтобы пропустить идущих навстречу быстрым шагом мужчин». Они говорили по-русски. «У нас есть общее понимание того, что между тем нравится тебе та или иная женщина и трахнул ли бы ты ее или нет, существует большая разница», — предложил тезис тот, что был помоложе, лет 30. «Абсолютно», — согласно кивнул мужчина постарше. «Его отец?» «Глубоко философский вопрос был задан не мне». Продолжения разговора я уже не слышал, однако шагов через двадцать я поймал себя на том, что и сам задумался над этим. Что мне точно нравилось, так это, как сложные абстракции по любому поводу, вплетаются в нашу повседневную жизнь. Я повернул направо и, обогнув квартал, снова вышел к скверу у театра. На одной из скамеек, замотав одним на двоих шарфом и уткнув руки в подбородок, Читали конспекты парень с девушкой. Чуть поодаль старик в длинном пальто крошил хлеб слетающимся отовсюду голубям. На третьей, последней лавочке крупная женщина красила губы яркой морковной помадой, смотрясь в зеркальце пудреницы. Не повезло. Отойдя к театру, я увидел Августа. Он шагал с аппетитом, обгрызая с палочки из скимо. Похоже, это был его обед. Я отступил за угол, прежде чем он меня заметил. Сделав вид, что читаю афишу, я убедился, что за ним никто не шел. И поспешил в сквер. Мой связник уже крутил головой, выискивая меня. Он был готов занять третью скамейку, которая только что освободилась. Красившая губы женщина увлекала за собой лысого мужчину в клетчатом пиджаке, который был на голову ниже ее. Увидев меня, Август положил на скамейку газету и остался стоять. Мы поздоровались за руку и сели. Мой связной действовал грамотно. Люди, садящиеся рядом поговорить, даже не поприветствовав друг друга, выглядели бы подозрительно. «Боюсь, у меня пока не так много новостей», — начал Август. «Но вы ведь торопили по поводу дома?» «В том числе», — осторожно сказал я. Август наклонился вперед, чтобы не капнуть мороженым себе на брюки. Простите, это мой пропущенный обед. Я был прав. Давайте начнем сначала. Кто за вами ходит, установить пока не удалось, но это точно не полиция. Контрразведка? Возможно. Через неделю должны избирать нового президента. В Эстонии, в отличие от парламента и премьер-министра, президент не играет большой роли. Но сейчас один из главных претендентов — американский гражданин. Так что люди отозваны из отпусков, и часть из них работает на улицах. В правительстве опасаются провокаций российских спецслужб. Август улыбнулся, и смысл его улыбки был для меня кристально ясен. В старые времена я бы над этим посмеялся, сейчас Бог его знает. «Машину нападавших нашли», — не без гордости продолжил Август. Я не стал уточнять, что это для меня уже не новость. Ее угнали накануне утром в Таллине у одного старика. Его самого и его родственников сейчас проверяют. А что в самой машине? Отпечатки остались, но в полицейской базе их нет. То есть теперь уже есть. Обнаружены следы крови на заднем сиденье, но в больнице никто подозрительный не обращался. Я и тут ничем не выдал свою осведомленность. «Зачем Августу знать, что мы с Анной общаемся?» А найти всех хозяев дома я сумел. Как ни странно, достать эти сведения оказалось проще всего. «Запишите?» Я писал по-эстонски. Мой связной достал четвертушку бумаги, покрытую аккуратным микроскопическим почерком, а я включил диктофон своего наладонника. Дача была построена в 1937 году неким Фердинандом Пихелем, крупным торговцем с кабинными товарами. Он с семьей был репрессирован НКВД осенью 1940 года, но его сыну Хари удалось бежать. Когда пришли немцы, Хари всплыл и официально вернул свой дом. В 1944 он отступил вместе с Вермахтом. Дача оказалась бесхозной. Она, как и многое другое имущество, поступила в распоряжение управления делами ЦК компартии Эстонии. В ней летом отдыхали различные партийные функционеры, но с 1962 года исключительно некий Эльмар Раат, секретарь ЦК по промышленности. Когда он уходил на пенсию в 1986 году, ему удалось выкупить дачу. Он ее перестроил, но тогда перестройка шла по всей стране. Август тонко усмехнулся собственной шутке. Поскольку все работы производились не за государственный счет, а на его собственные деньги, по достижении независимости Раат был признан законным собственником. Однако в 1993 году он покончил с собой, и дом перешел его детям. Старший сын Лео Раат выкупил долю своих двух сестер, но в том же году продал дачу некой Анне Лепик. Это какая-то пенсионерка, у нее двойное эстонское и финское гражданство. Так вот, она и является по сей день владелицей дома, где живет постоянно. Кстати, нападение, как вы, вероятно, знаете, было совершено именно на нее. Август закончил диктовку одновременно со своим эскимо. Поразмыслив миг, он приклеил свою записочку к обертки мороженого и выбросил его в урну. «Что вас еще интересует о Банне Лепик?» «Почему мне не понравился этот вопрос?» «Ну, старушка интересует нас постольку-поскольку», — небрежно произнес я. «Нас интересует дом. И те, кто пытался туда проникнуть». «А вы знаете, где сейчас это...» — Август улыбнулся. «Старушка. Разве не у себя?» «Нет». «Хм. Наверное, она напугана. Поехала куда-нибудь к родственникам пожить недельку-другую». «У нее в Эстонии никого нет». — сказал Август и чуть смутился. — Я постарался узнать о ней побольше. Думал, это вас заинтересует. — Так вот, ее ближайшие родственники живут в Англии. — И где-нибудь в Бутане, — подумал я. — Почему он смутился? — А какие у полицейских версии по поводу ночного нападения? — спросил я. — Они считают, что какие-то хулиганы попытались залезть в дом, думая, что он пустой. Просто поживиться или повеселиться в тесной компании — Не исключено, что там были и девушки. Плохо, что полиция заинтересовалась Анной, думал я, продолжая слушать Августа. И как они могут не знать, где она, раз Анна зарегистрировалась в гостинице? Она должна срочно выбираться отсюда. Двойное гражданство, он сказал. В любом случае, даже с эстонским паспортом она может без виз объехать полмира. Сегодня же вечером посажу ее на паром в Хельсинки. «Эй!» — сказал Август, проводя рукой у моего лица. — Вы где? — С вами, с вами, друг мой, — откликнулся я. — Я тоже считаю, что раненый вряд ли обратился бы в больницу. Искать нужно через частных докторов. Надеюсь, что полиция этим и занимается. Я же, когда думаю, не выключая в голове магнитофон, который параллельно пишет звук, а потом моментально отматывается назад. — Завтра к обеду я буду знать больше, — обещал Август. «Связь та же». «Почему я не сказал нашему агенту, что уже знаю одного из нападавших? Ведь такая информация наверняка продвинула бы и его поиски, и, возможно, действия полиции. Однако меня останавливало активное нежелание Анны сообщить о поганце следствию. Может, она мне не все о себе сказала? Но я об этом еще не раз пожалею».